Сорок девять. Лицом к лицу. Накануне, как и каждый год в середине осени, он продал Хуане кроликов. Всех своих чудесных кроликов семнадцать штук. По-дружески дешево, и все равно чувствовал себя неловко из-за того, что взял с нее пусть даже и такие ерундовые деньги. Почему? потому что Мирен часто ходила в мясную лавку к Хуане, чтобы купить, допустим, две телячьи отбивные, а та, вроде как лично от себя, подкладывала ей еще пару или, не сказав ни слова, совала в сумку два кольца чисторы, либо кусок кровяной колбасы, короче, то, что попадало под руку. Чистора один из видов колбасы быстрого вяления. Клетки опустели, и Хошиан стал приводить их в порядок, задумав снова заполнить крольчатами. Растить кроликов — самое любимое его занятие. Десять утра, солнце, покой, птички щебечут, а еще время от времени, тук-тук, начинает работать какая-то машина в мастерской братьев Фариса Балага на другом берегу реки. Хошиан заменил в одной из клеток ржавую сетку на новую. Потом принялся выносить клетки из сарая, чтобы проветрились, и тут увидел ее. Она стояла у калитки его участка, увядшее лицо, в руках сумка. Он смотрел в ту сторону буквально одно мгновение, удивился, не сказать, чтобы очень он понимал, что рано или поздно столкнется с ней на улице. Ведь теперь она часто расхаживает по поселку. Чего он никак не ожидал, так это, что она заявится прямо к нему. Может, права Мирен? И эта чокнутая воспользуется тем, что организация сложила оружие, чтобы поквитаться с нами? он повернулся к ней спиной и снова занялся клетками. «Ничего». Постоит и уйдет. Он чувствовал у себя на затылке ее ледяной и пронзающий насквозь взгляд. А вокруг, в его маленьком зеленом раю, уже не осталось и следа от прежнего безмятежного покоя. Даже птицы вдруг перестали петь, и машина братьев Ариса Балага заглохла. Хошиан переставил клетки с одного места на другое — только чтобы изобразить, будто страшно занят. Он злился на себя за то, что никак не может придумать, как выйти из этой дурацкой ситуации. Впервые за много лет, за сколько, лет за двадцать, не меньше, она обратилась к нему. — Хошан, я пришла поговорить с тобой. — Ну, говори, коль не шутишь. Как-то некрасиво это у тебя получилось, Хошан, грубо. И он сам тотчас почувствовал, что каждая складочка на его лице залилась краской стыда. Господи! А ведь еще совсем недавно ему было здесь так спокойно. Он обернулся. А что ему оставалось делать? Она. Может, ты все-таки пригласишь меня зайти? Заходи. Беттори ступила на дорожку, идущую слегка под уклон между грядками лука-порея с одной стороны и цикория и салата с другой. Но на все вокруг она глядела равнодушно, хотя и словно что-то припоминая. Остановилась в двух шагах от Хошиона, похвалила участок, какой красивый, какой ухоженный. Потом кивнула в сторону насыпной террасы и спросила, «Не эту ли землю привез ему в подарок ее муж?» Хошиан понуро кивнул. Они посмотрели друг на друга. «Враждебно?» «Нет. Скорее, с любопытством, словно с трудом узнавая. Хошиан малодушно взял оборонительный тон. «Зачем ты пришла?» «Поговорить?» «Поговорить о чем? Мне нечего тебе сказать. Вчера я была на кладбище поль Знаешь, я туда часто наведываюсь. Чувствую, что жить мне осталось недолго. Вот и разговариваю с ним. Так вот, он попросил, чтобы я кое о чем тебе напомнила. Что ей надо? Неужели ищет ссоры?» Хошиан ничего не ответил. Грязные после возни в огороде руки, пыльный берет, который он снял, чтобы вытереть носовым платком пот с головы, сапоги оставшиеся еще со времен работы на заводе. Он постарел, волосы на висках посидели, а на макушке появилась лысина. Но и для битории года не прошли даром. Я не ссориться пришла. «Ты мне ничего плохого не сделал, да и я тебе, кажется, тоже ничего плохого не сделала или сделала. Значит, я ошибаюсь, но в таком случае охотно попрошу у тебя прощения. Ты ничего не должна у меня просить, что было, то было. Ни ты, ни я изменить прошлое не можем». «А что было? Я ведь знаю далеко не все». Вот мне и подумалось, а вдруг Хошиан добавит то, чего в моей истории не хватает. Только поэтому я сюда и пришла. Хочу услышать правду. Ну, а потом сразу уйду. Обещаю, что сразу уйду. Значит, ты каждый божий день приезжаешь в поселок, чтобы люди рассказывали тебе что-то о прошлом. Этот поселок такой же мой, как и твой». Кто ж спорит? Ну ведь сразу видно, что ты обращаешься со мной, как с пришлой. Словно меня занесло сюда к вам ненароком. Ты ошибаешься. Я опять живу в своей квартире, как и прежде, как и всегда жила. И эта квартира тебе отлично знакома. Ты, помнится, часто к нам туда заглядывал. Послушай, нет мне никакого дела до того, где ты живешь. В первый раз после прихода сюда губы Беттории изогнулись в легкой улыбке. Даже лоб словно разгладился. Самый кончик одной туфли у нее немного испачкался в глине. Они так и не двинулись с места. Их по-прежнему разделяло расстояние, равное ширине дорожки. Беттори с преувеличенной опаской проверила, не наступила ли на салат. Ты был лучшим другом моего мужа. Так и вижу, как вы вместе катите на своих велосипедах или играете в пилоту, или сидите за картами в баре. Помню, Мирен не раз говорила мне, «Беттори, мой-то как будто женился на твоем, нам их теперь ни за что не разлучить, хоть топором руби». Неужто так и говорила? «Сам у нее спроси», Она подтвердит. «Осторожно, Хошин! Сейчас эта женщина опутает тебя своей сетью. Зачем ты позволил ей войти на участок?» И тотчас он невольно увидел себя куда более молодым. Увидел, как обгоняет чату на велосипеде в порту Орио. Увидел, как они играют в пилоту на площадке. И на кон поставлено сорок дуро. Увидел, как они вдвоем на кухне гастрономического общества ставят греться свой ужин, как ссорятся в погое но ну и осел же ты, из-за последнего неудачного хода. Он вперил свой уже потеплевший от воспоминаний взор в ее глаза, холодные и равнодушные. Я всегда был ему другом. «Да!» только почему-то перестал с ним здороваться, да и заходить к нам перестал. Это совсем разные вещи. И на похороны не пришел, на похороны твоего убитого друга. В чем ты хочешь меня обвинить? Я оставался ему другом, хоть и не здоровался с ним. Я не разговаривал с Чато, потому что с ним тогда нельзя было разговаривать, Вы неправильно повели себя. Вам надо было уехать из поселка на год, на два, настолько, насколько потребуется. И сейчас он был бы жив, и вы смогли бы вернуться. Кроме того, живи вы в другом месте. Многие из нас охотно вам чем-то помогли бы. Не знаю, как другие, а вот ты и теперь в состоянии помочь мне. Это вряд ли. Время нельзя повернуть вспять. Ты прав. Воскресить Чато нам не по силам. Услугу ты мог бы оказать лично мне. Дело простое. Спроси кое-что у своего сына от моего имени. Не вороши прошлое, Битори. Мы тоже страдали и продолжаем страдать. Живи своей жизнью и не мешай нам жить нашей». «Каждый в своем доме! Сейчас, наконец-то, наступил мир, и лучше забыть о том, что было прежде!» «Но если человек страдает, то как он может забыть?» «Не думаю, что Мирен будет приятно узнать, о чем ты мне тут толкуешь!» «А зачем ей узнавать?» Немного поколебавшись, Хошиан быстро ушел в сарай, давая тем самым понять гости что считает их разговор оконченным голос бикторий которую он уже не видел а разве тебе нелюбопытно услышать что бы я хотела спросить у хасе мари она ждала ответа но напрасно и поэтому продолжила кое кто видел его в поселке в тот самый день когда убили чато голос из сарая «Брехня! Да выйди же ты на свет Божий! Посмотри мне в глаза!» Он вышел. У него слегка дрожала нижняя губа. А глаза почему так блестели? От слез? На суде это не доказали. «Вот и спроси его от моего имени, Хошан! Спроси в следующий раз, как поедешь на свидание!» Он или нет стрелял в чату. Мне нужно узнать это поскорее, так как долго я не протяну. И поверь, злобы я на него не держу. Во всяком случае, доносить не стану. Больше всего я боюсь, что меня похоронят, прежде чем я узнаю все подробности убийства. И скажи сыну, что если он попросит у меня прощения, я его прощу. Но сначала он должен его попросить. Биттори, ради бога, не вороши прошлое. Но просьба его была напрасной, так как прошлое оно уже разворошило. Биттори осмотрелась кругом. Терраса, бетонная стена, фиговое дерево. Держа берет в руке, Хошиан глядел вслед Биттори, которая удалялась по дорожке полога, идущей вверх.